Роберто Ассис открыл окно в тот миг, когда судья Аркадио выходил из суда. Попытайся уснуть, просительно сказал Роберто Ассис роскошной женщине, которая лежала, раскинув руки, почти голая в лёгкой нейлоновой рубашке под розовым кружевным балдахином. Обещаю тебе, что ни о чём больше не вспомню. Она вздохнула. Роберто Ассис который страдал бессонницей и провёл эту ночь, мерия шагами спальню, прикуривая одну сигарету от другой. Чуть было не поймал на рассвете автора листков с грязными инсинуациями. Он услышал, как около дома зашелестели бумагой, а потом стали разглаживать что-то на стене, но сообразил слишком поздно, и листок успели приклеить. Когда он распахнул окно, на площади уже никого не было. С этого момента до 2 часов дня, когда он обещал Ребекке, что больше не вспомнит о листке, она, пытаясь его успокоить, пустила в ход все известные ей способы убеждения и под конец уже в отчаянии предложила, чтобы доказать свою невиновность, она исповедуется падре Анхилию в присутствии мужа. Это предложение, столь унизительное для неё, себя оправдало. Несмотря на обревавший его слепой гнев, Роберто Ассис не посмел сделать решительный шаг и вынужден был капитулировать. "Всегда лучше высказать всё прямо", не открывая глаз, сказала она. "Было бы ужасно, если бы ты затаил на меня обиду". Он вышел и закрыл за собою дверь. В просторном полуцомном доме Роберто Альсис слышал жужжание электрического вентилятора, который включила во время сиесты его мать, жившая в доме рядом. Под сонным взглядом чернокожей кухарки он налил себе стакан лимонада из бутылки, стоявшей в холодильнике. Женщина, окружённая словно ореолом какой-то особой, свойственной только ей, освяжающей прохладой, спросила: "Не хочет ли он обедать?" Он приподнял крышку кастрюли, в кипящей воде лапами вверх плавала черепаха. Впервые в нём не вызвала дрожи мысль, что её бросили туда живую, и что, когда черепаху сваренную подадут на стол, сердце её ещё будет биться. "Я не хочу есть", сказал он, закрывая кастрюлю, и уже выходя добавил: "Сеньёры тоже не будет обедать. У неё с утра болит голова". Оба дома соединялись выложенной зелёными плитками галереей, из которой обозревались общие патио двух домов и огороженный проволокой курятник. В той половине галереи, которая была ближе к дому матери, в ящиках росли яркие цветы, а к карнизу были подвешены птичьи клетки. С шезлонга его жалобно окликнулась семилетняя дочь. На её щеке отпечатался рисунок хауста. Уже почти 3, негромко сказал он, и меланхолично добавил: Просыпайся скорее. Мне приснился стеклянный кот, сказала девочка. Он невольно вздрогнул. Какой? весь из стекла, ответила дочь, стараясь изобразить в воздухе руками увиденное во сне животное, как стеклянная птица. Но только кот. Хотя был день и ярко светило солнце, Ему показалось, вдруг будто он заблудился в каком-то незнакомом городе. Не думая об этом, пробурчал он: "Этот сон пустой". Тут он увидел в дверях спальни свою мать и почувствовал, что спасён. "Ты выглядишь лучше", сказал он ей. "Лучше дня ото дня, да только для свалки", ответила она с горькой гримасой, собирая в узел пышные стального цвета волосы. Она вышла в галерею и стала менять воду в клетках. Роберто Ассис повалился в шезлонг, в котором до этого спала его дочь. Откинувшись назад и заложив руки за голову, он не отрывал взгляда потухших глаз от костлявой женщины в черном в полголоса, разговаривавшей с птицами. Птицы, весело барахтаясь в свежей воде, осыпали брызгами ее лицо. Когда она все кончила, и повернулась к нему. Роберто почувствовал неуверенность в себе, которую она всегда вызывала в людях. «Я думала, ты в горах. Не поехал, были дела. Теперь не сможешь поехать до понедельника». По выражению его глаз было видно, что он с нею согласен. Через гостиную прошла вместе с девочкой черная босая служанка. Она вела ее в школу. Вдова Асис, стоя в галерее, проводила их взглядом, а потом снова повернулась к сыну. «Опять?» — озабоченно спросила она. «Да, только теперь другое», — ответил Роберто. Он последовал за матерью в ее просторную спальню, где жужжал электрический вентилятор. С видом крайнего изнеможения она рухнула в стоявшую перед вентилятором ветхую качалку с плетением из лиан. На выбеленных из звездкой стенах Висели старые фотографии детей в медных резных рамках. Роберто Астис вытянулся на пышной, почти королевской постели, на которой некоторые из этих детей, включая в прошлом декабре и собственного его отца, уже умерли, состарившиеся и грустные. "Что же?" спросила вдова. "Ты веришь тому, что говорят люди?" ответил он ей вопросом на вопрос. «В моем возрасте следует верить всему», — сказала вдова и безразлично спросила. «Так что же такое, они говорят?» «Что Ребекка и Сабель не моя дочь?» «У нее нос Ассисов», — сказала она, а потом, подумав о чем-то, рассеянно спросила. «Кто говорит это?» Роберто Ассис грыз ногти. «Листок наклеили».